Прошло не более пяти минут, как Советы снова кинулись в атаку. Впереди отважно вышагивал человек в длинной шинели и прусском шлеме. Он вытянул вперед руку с Маузером и время от времени стрелял из него. За ним густо и отчаянно перли солдаты, гимназисты, рабочие и прочие люди, которые знали, что врагов за персом очень мало, так что осталось совсем чуть-чуть. Императрицы и великие князья... Прижимаясь спинами к персу, чтобы их не заметили с берега, отошли к самой воде. Дальше было некуда. Колчака задело пулей, сбило фуражку и оцарапало голову. Кровь струилась по лбу. Пулемет замолчал, то ли кончились патроны, то ли убило матроса. Колчаку надо было приподняться, чтобы увидеть, но приподняться он не мог. И вот тогда случилось чудо. Оно не повлияло бы на исход боя, если бы не растерялся сам эмисар мученик Подводная лодка Всплыла в полукобельтове от берега Это был отчаянный По отважности маневр Вода, стекая с нее, пенилась и шумела Так, что слышно было на берегу Эмисар остановился И за ним остановились все нападающие И очень внушителен и строг был Черный конь, что прискакал На выручку адмиралу Субмарина еще не закончила подъем Как люк в рубке откинулся И оттуда на палубу выскочил Офицер, за ним матросы Два или три матроса побежали вперед К носу, где стояла подобранная Маленькая, словно оса, пушка Другие матросы Вытаскивали из рубки надувную лодку Все это заняло минуту И всю эту долгую минуту Впервые в жизни Признав поражение ранее, чем оно наступило Елисей Борисович Мученик Стоял посреди пляжа Вытянув впереди руку С маузером Потом со значительным И роковым уже опозданием он выстрелил из маузера, пуля пролетела возле мола и бессильно упала в воду, не долетев до субмарины Феликс Юсупов, не растерявшийся, что потом дало основание к награждению его орденом Святого Георгия, в два прыжка добежал до пулемета, возле которого никого не было, лег рядом и начал стрелять по противнику И противник побежал назад А когда к пулемету присоединилась скорострельная пушка субмарины И первый её разрывной снаряд поднял тучу земли между нападающими и дворцом Бегство их стало неудержимым Не убежал только Елисей Мученик Он медленно отступал, продолжая стрелять и не замечая, что в Маузере давно уже нет патронов И он стал центром всей картины Именно к нему тянулись пули из пулемета, за которым лежал князь Юсупов. Именно ему предназначался следующий снаряд субмарины. Именно в него, страстно желая сам убить этого эмиссара, стрелял из револьвера вице-адмирал Колчак. Намученик продолжал отступать и, наверное, скрылся бы в доме, если бы в тот момент из дома не вышел окровавленный, придерживающий здоровой рукой раненую Коле бейкер. Он не был вооружен, но ненависть его к мученику была столь велика, что тот, не в силах преодолеть давление воспаленных глаз Коли, остановился и даже готов был уже отступить. Но отступать было некуда, потому что, догнав мученика, в него впились десятки пулеметных и револьверных пуль, а новый снаряд субмарины взорвался как раз между мучеником и лейтенантом Берестовым, убив обоих мгновенно можно описать что думал коля в последнее мгновение но мысль его не интересна она заключалась лишь в бешеном желании убить мученика сделать так чтобы тот перестал жить и увидев ослепительный звон последнего взрыва поглотившего елисея и зная уже что этот взрыв принес конец смерть ему самому коля возрадовался космической радостью Свершение мести за то, что мученик своим существованием отобрал у него, Беккера, все, что было, и Лидочку, и Раису Федотовну, и Стамбул, отобрал, но сам погиб. Это было хорошо. Торжество Беккера секундное, может и менее, чем секундное, захватило его настолько, что он не заметил, как умер. Впрочем, никто не замечает, Как умер или заснул После этого выстрелы сразу прекратились И наступила оглушительная звонкая тишина Адмирал Колчак принял рапорт капитана субмарины Который сообщил, что ввиду повреждения в главном двигателе Миноносец, выделенный для вывоза Романовых, остался в порту Тогда начальник штаба флота контр-адмирал Немец Выяснив, что в районе Ялты находится для учебных стрельб субмарина Камбала, и, связавшись с ней по радиотелеграфу, приказал следовать к Дюльберу. Колчак был суров. Вина командира отряда миноносцев была непростительна. За день до отбытия флота в дальнее плавание отказывает машина у миноносца. Но он признал, что при тех обстоятельствах адмирал-немец действовал правильно. И как только он сообщил это Юсупову как единственному собеседнику, над горизонтом показался дым. На выручку флагману шел метилот императрицы Екатерины, новейший русский линкор. Колчак сам сообщил императрице, что через полчаса здесь будет линкор. Действительно, спросил Мария Федоровна, а я полагала, что помещусь и на субмарине. Колчак приказал перенести к берегу всех раненых и убитых. Никого не осталось в дворце. Конечно, оставался некоторый риск. «Сейчас Ялтинский совет связывается по телеграфу с Петроградом, шлет возмущенные депеши, машина временного правительства начинает скрипеть и крутиться. Не успеют!» Матросы принесли Колю и положили на гальку. Лицо его было спокойным, и не видно было, куда попал убивший его осколок. «Вы воспитываете настоящих героев?» — сказал по-французски императрица. «Он был хороший мальчик. Я к нему привязалась». Он был один из моих лучших офицеров, сказал Колчак. Россия его не забудет. Матросы принесли найденный на дороге труп поручика Джорджилиани, который был изуродован десятками пуль и сабельных ударов. Так никогда и не выяснилось, кто был виновен у его смерти. Отряд ли Ялтинского совета, который категорически отказался принять за это ответственность, либо татарские националисты из банды Ахмеда Керимова, которые мстили Колчаку за смерть своих товарищей. Третьим в том ряду положили полковника Баренца, который скончался от ран, так и не придя в сознание. Монумент, поставленный в Ялте в десятую годовщину этих событий, представляет собой бронзовую фигуру императрицы Марии, у ног которой расположились те герои России, что определили ее судьбу. К императрице протягивает руку адмирал Колчак, как бы предлагая спуститься с пьедестала, еще ниже, демонстрируя единение сословий, склонился к пулемету князь Феликс Юсупов и подобный Адонису, Молодой офицер Берестов, происхождение которого в последующие годы оказалось так и неразрешенной тайной истории подобно тайне железной маски. За его спиной, вглядываясь вперед и почти сливаясь с камнем, стоит полковник Баренц и, наконец, внизу, лежит, опираясь на локоть и прижав руку к груди, в которой вот-вот перестанет биться сердце, Поручик Джорджилиани, тоже фигура таинственная, потому что историки не понимают, что же он делал во время штурма Дюльбера. Остальные фигуры на постаменте обобщенные. Не надо искать в них сходство с действительными солдатами и матросами, что сражались, спасая императрицу и империю, но все они без исключения увенчаны достойными лаврами, наградами и пенсиями. Великая княжна Татьяна пережила всех действующих лиц этой драмы И скончалась в Ментоне, в Швейцарии. В 1986 году в возрасте 90 лет, окруженная скорбящими родственниками, захоронение ее праха состоялось в Петербурге, в Александро-Невской лавре, при большом стечении публики.